Ада Гранатова. После развода. Бумеранг судьбы. Глава 1 Оля. Выхожу из магазина, нагруженная пакетами. Такие грандиозные планы на сегодняшний ужин. Приготовлю для мужа его любимую лазанью, сделаю крабовый салат. Ко мне подлетает мужчина и забирает из моих рук пакеты. Из-за своих мыслей я не сразу узнаю, кто это. «Рома, ты меня напугал!» «Я думала, вор!» — смеюсь я. Друг улыбается и тянется поцеловать меня в щёку, но случайно задевает губы. Говорит. «Привет». Провожает меня до дома. Рома обычно весёлый шутник, сейчас идёт тихо и хмурый какой-то. «Что-то я тебя в последнее время не вижу совсем. Много работы?» — спрашиваю у него. А у самой внутри колет совесть. «Ромка — мой лучший друг». Мы подружились ещё до школы и росли в одном дворе, потом учились в одном классе. Всегда были не разлей вода, даже в универе, хотя он учился на архитектурном, а я на юридическом факультете. И вот в университете я познакомилась с Киром, с будущим мужем. Встречались, на последнем курсе поженились, скоро два года будет. Мы постепенно с Ромкой начали реже видеться, особенно мало начали общаться после нашей с Киром свадьбы. «Оля, я хочу с тобой серьёзно поговорить», — говорит Рома. «Это уже понятно по твоему голосу. Что случилось?» «Останавливаюсь и внимательно смотрю на друга». «Давай не здесь. Пригласишь меня на чай? Кира всё равно дома нет, да?» «Конечно. Пошли. Кир на работе до вечера», — радостно говорю я. «И на сердце становится легче». Вот и повод возобновить нашу крепкую дружбу, а то ни разу ещё не был в нашей квартире. Будет иногда приходить. Нас с Ромкой так много связывает, он мне как брат. У нас так много общих воспоминаний. Как бегали во дворе, вместе хулиганили. Как в школе я ему помогала по гуманитарным предметам, а он мне по математике и физике. Мы сидели за одной партой. Да и вообще с Ромой всегда было жутко весело. Он такой шутник, у меня живот болел от смеха после наших общих прогулок. Все немного в классе, даже завидовали нашей дружбе. Обычная между мальчиками и девочками либо вражда, либо любовь. И в целом девочки дружили с девочками, а мальчики с мальчиками. Одни мы с Ромой разрушали этот стереотип. Подруги, конечно, у меня тоже были, но я Роме так всегда и говорила, «Мой лучший друг — это ты». «Заходим в квартиру, быстро складываю продукты в холодильник, ставлю чайник». «О, это ты удачно зашёл, я вчера пекла шарлотку, но Кир так поздно приехал с работы, что не успел попробовать. А ты попробуешь». «Ты пекла шарлотку?» Рома недоверчиво прищуривается. «Ты же говорила, что готовка — это не твоё». «Сажусь рядом, улыбаюсь». Вспомнила сейчас, как я к тебе домой ходила есть твою жареную картошку, если мама не оставляла обед. Ну вот, наконец, и на лице Ромы появляется улыбка. Узнаю друга. Чайник выключается с громким писком. Встаю, заливаю кипятком заварку, ставлю шарлотку на стол. Спрашиваю, как дела на работе? Хорошо, премию выписали. Ого, ты ещё и года не работаешь в этой фирме. Молодец. «А ты как?» — спрашивает Рома, как-то странно. щеки загораются румянцем. Блин, всё-таки теперь я не всё могу рассказать Роме, как раньше. Уже не скажешь ему, что Кир просил меня не выходить на работу. Всё равно скоро дети пойдут. Лучше заниматься хозяйством. Я пока не нашла работу. Начинаю говорить я, а Рома меня резко перебивает. «Слушай, я вообще сюда для другого пришёл, а сам пью чай, как дурак». Громко вздыхает. «Боюсь тебе признаться. Ненавижу себя за это». «Я хмурюсь. Никогда его таким не видела». «Признаться в чём?» «Рома встаёт из-за стола, подходит ко мне, поднимает». «Оля, я люблю тебя». «Выпаливает? Я смеюсь». «Ну, я тоже тебя люблю, как друга». «Мы даже в школьные времена часто это друг другу говорили». И всегда это было без какого-либо подтекста, просто по-дружески. Так я думала. Я тебя люблю не как друга, и уже очень давно. Дня, когда я это понял, я уже не вспомню. Да и неважно это всё. Я неправильно поступил. Продолжил играть в дружбу, когда нужно было поступить по-другому. Очень жалею. Говоря это, он держит мои руки в своих ладонях. Я дёргиваю и делаю шаг назад. Но всё ещё улыбаюсь. «Рома, перестань шутить, это не смешно». «Я не шучу», — заявляет серьёзно. «У меня слов нет. Смотрю на друга и не могу увидеть в нём мужчину. Я думала, и у него со мной так же. Какие чувства, когда с детства растёшь бок о бок? Да даже просто сравнить его с моим мужем. Да, они оба высокие, но Рома худой, не спортивный». И он даже, когда сегодня промахнулся с поцелуем, не вызвал в душе ничего того, что вызывает у меня мой муж, даже когда просто стоит рядом. «А я надеюсь, это всё-таки шутка!» — кричу я. «А если даже нет, ты спятил говорить мне это, когда я замужем?» Показываю ему кольцо на пальце для убедительности. «Да, Оля, я прекрасно знаю, что ты видишь во мне только друга, поэтому я не боролся, отдал ему. Думал, ты будешь счастлива». Ромка говорит со странной интонацией и особенно выделяет слово «ему», из-за чего у меня по телу бегут мурашки. «Так я счастлива», — говорю тихо. «Нет, ты не можешь быть счастлива, если муж тебя изменяет», — заявляет Рома. «А меня пробирает дрожь». «Что это значит? Что ты такое говоришь?» «Да, я видел это собственными глазами. Не специально, случайно. Не могу молчать, поэтому я здесь». Некоторое время мы молчим, затем я выныриваю из оцепенения, беру и толкаю Рому к двери. «Уходи! Уходи сейчас же! Нашей дружбе конец! Ты спятил от ревности!» Хватает меня за запястье и стоит на месте. «Нет, это твой муж спятил изменять тебе», — говорит с придыханием, а у меня начинают течь слёзы. «Нет, этого не может быть!» — всхлипываю «Зачем ты врёшь?» «Мне жаль, Оля, но я не стал бы тебе врать, и ты это знаешь». Рома достаёт что-то из внутреннего кармана пиджака, протягивает мне. «Вот, если хочешь убедиться, приезжай сегодня в 16.00 по этому адресу». «Я всё продолжаю реветь, сажусь на пол, крупные капли капают на пол». «Хочешь, поеду с тобой». Тихо спрашивает. «Нет, уходи». Прогоняю его. Рома уходит. «Я долго сижу на полу. Мне холодно. Я не знаю, что делать». Вспоминаю, как утром Кир разбудил меня поцелуями, потом мы занимались любовью. «Да, детка, какая ты горячая», — шептал он мне на ушко. «Он может мне изменить? У нас же всё хорошо. Мы ни разу даже не ссорились». Кир — красивый, статный мужчина. Он выглядит старше своего возраста, хотя мы ровесники. Но он ни разу не давал мне повода. В университете я переживала, конечно, не верила, что самый популярный парень потока влюбился в меня. Я красивая, с этим согласится любой, но я не с идеальными параметрами. Нет, я не скажу, что я толстая, но лишние килограммы есть. Эта проблема тянется из детства, со школы. Родители были заняты карьерой, уехали в Москву, оставили меня на попечение бабушки А бабушка заставляла меня есть, кормила любовью. Так и с тоненькой девочкой я стала не очень тоненькой. Потом родители вернулись прямо перед первым классом. Мама ахнула и посадила меня на жёсткую диету, отдала в секцию. Результаты были, я похудела, но тоненькой до конца так и не стала. Остались неконтролируемые срывы, особенно я неравнодушна к сладкому. Но я до сих пор занимаюсь спортом каждую неделю, чтобы хоть килограммы не росли. Когда мы начали встречаться с Киром, у меня как будто разрешились все внутренние проблемы. Значит, не всем нравится, как на картинке журнала. Он любит меня такой, с размером одежды Эль. Но вот сейчас я сижу на полу и думаю, неужели это всё ложь? Он меня не любит? Изменяет мне? Смотрю на часы. Пятнадцать минут четвёртого. Не знаю, каким образом я присидела на полу весь день. В магазин я ходила в десять часов. Значит, Рома ушёл максимум в одиннадцать. Встаю, быстро одеваюсь, вызываю такси. Судя по адресу, это где-то за городом. Внутри появляется надежда. Может, Рома всё-таки разыграл меня, пошутил.